влюбиться в Эдварда Джонстона, думал Крис, было совсем нетрудно. Несмотря на то, что ему далеко перевалило за 60, Джонстон был широкоплечим и подвижным. Он быстро передвигался и казался исполненным энергии и жизненной силы. Загорелый, темноглазый, с саркастической манерой общения, он частенько казался не столько профессором истории, сколько Мефистофелем. При этом он сохранял облик типичного профессора колледжа. Даже здесь, в археологической партии, он постоянно ходил в застегнутой на все пуговицы рубашке и пригалстке. Его единственной уступкой, полевым условием, был рабочий костюм и тяжелые ботинки. Но больше всего студенты любили Джонстона за то участие, которое он принимал в их судьбах, он еженедельно угощал их у себя дома, заботился о них, а если у кого-то из них возникали проблемы с обучением, деньгами или чисто семейного свойства, он всегда был готов помочь преодолеть трудности, причем делал это чрезвычайно тактично и по большей части незаметно для окружающих. Крис аккуратно открыл стоявший у его ног металлический ящик. Прежде всего, он извлек оттуда прозрачный жидкокристаллический экран, который установил вертикально в специальные крепления над компьютером. Затем он перезагрузил компьютер, чтобы тот смог инициализировать экран. «Ну вот», — сказал он, — «осталось всего несколько секунд. Проходит калибровка по ГСП». Джонстон в ответ лишь спокойно кивнул и улыбнулся. Крис был аспирантом в области истории науки, дисциплины, известной как поле непрерывных, ожесточенных споров, но старательно уклонялся от диспутов, сосредоточившись не на современной науке, а на науке и технике Средневековья. Таким образом, он уже превращался в настоящего эксперта в области металлургии, изготовления брони, трехпольного земледелия, химии, дубления и множества других отраслей техники того периода. Свою докторскую диссертацию он решил посвятить средневековой технологии мукомольного производства, предмету, подвергавшемуся незаслуженному пренебрежению. И его, разумеется, особенно интересовала мельница «Сен-Мэр». Джонстон спокойно ждал. Когда Крис был еще студентом одного из младших курсов, его родители погибли в автомобильной катастрофе. Крис, единственный ребенок в семье, оказался в совершенном отчаянии. Он готов был бросить колледж. Джонстон на три месяца взял молодого студента жить к себе домой, а потом в течение нескольких лет заменял ему отца, помогая советами во всех областях жизни, начиная с управления имуществом, доставшемуся пареньку от родителей, и кончая проблемами, возникавшими в отношениях с любовницами. А проблем с любовницами у Криса было много. После смерти родителей он завел беспорядочные отношения со множеством женщин. В результате в его жизни возникла масса затруднений, таких как ненавидящие взгляды брошенные возлюбленной на семинаре, невероятный полуношный трезвон в его комнате, когда он, находясь в постели с одной женщиной, пропускал свидание с другой, тайные встречи в номере гостиницы с преподавательницей философии, переживавшей отвратительный бракоразводный процесс, Все это стало неотъемлемой и основной составляющей его жизни. Неизбежно пострадали его оценки. И тогда Джонстон взялся за парня, потратив на разговоры с ним несколько вечеров. Но Крис не пожелал прислушаться к советам, и вскоре его имя прозвучало в процессе о разводе. Только личное вмешательство профессора позволило ему избежать исключения из университета. В ответ на эту внезапную угрозу он вынужден был полностью углубиться в занятия. Его оценки стали стремительно улучшаться, и в конечном счете Крис закончил образование пятым в своем потоке. Но за время процесса он превратился в отпетого консерватора. Теперь, в 24 года, он был склонен к нервозности имел больной желудок и проявлял опрометчивость только в отношениях с женщинами. «Ну, наконец-то!» — проронил Крис. «Вот оно!» На жидкокристаллическом экране появился ярко-зеленый контур. Он дополнял на прозрачном дисплее очертания руин мельницы. Это был новейший метод моделирования археологических структур. Прежде приходилось полагаться на обычные архитектурные модели из белого пенопласта, которые вырезали и собирали вручную. Но эта техника требовала массу времени, да и вносить изменения в модели оказывалось довольно сложно. Но теперь все модели создавались в компьютере. Их можно было и быстро создать, и легко трансформировать. Кроме того... Компьютерная технология позволяла рассматривать модели в пространстве со стороны. В компьютер вводились точные координаты руин, и благодаря использованию заложенной в программу триангуляционной сети ГСП изображение, появлявшееся на экране, оказывалось с изумительной точностью, вписанным в ландшафт. Они смотрели как зеленый контур наполняется содержанием, приобретает твердую форму. Вот показался построенный из камня массивный крытый мост, под которым виднелись три водяных колеса. — Крис, — сказал Джонстон, — ты сделал его укрепленным. В голосе профессора явно слышалось удовольствие. — Я знаю, что это рискованно, — проговорил Фрис молодой человек. «Нет, нет», — прервал его профессор, — «я думаю, что в этом есть смысл». В литературе попадались упоминания об укрепленных мельницах, и, конечно, сохранились сведения о неисчислимом множестве сражений за мельницы и право молоть зерно. Но доподлинно известно были всего лишь две укрепленные мельницы — одна в бурже, а вторая, обнаруженная совсем недавно, находилась неподалеку отсюда, близ Монтубана. Большинство историков, изучавших Средневековье, полагали, что такие укрепленные мельницы встречались крайне редко. «Базы колонн на уровне воды очень широкие», — сказал Крис. Как это бывало повсеместно, два только мельницы становились заброшенной, Местные жители начинали использовать ее в качестве карьеры. Они разбирали ее по камушку, чтобы строить свои собственные дома. Но камни в базах колонн остались на месте, потому что они были просто слишком велики, и их не удалось утащить. Мне кажется, что это указывает на массивный мост, вероятно, укрепленный. «Может быть, ты и прав», — ответил Джонстон. «А я думаю...» Радиотелефон, висевший у него на поясе, издал негромкий треск. «Крис! Профессор с вами?» Министр появился. Джонстон посмотрел на противоположную сторону раскопок монастыря, где вдоль берега реки пробегала проселочная дорога. По ней, оставляя за собой длинный широкий пыльный хвост, к ним мчался зеленый... «Лендровер» с белыми буквами на боку. «Да, действительно», — сказал он. «Это может быть только Франсуа, всегда в спешке». «Эдуард! Эдуард!» Франсуа Беллин обнял профессора за плечи и расцеловал в обе щеки. белин был крупным, лысеющим, переполненным энергией человеком. Французские слова просто сыпались из него. «Мой дорогой друг!» «Мы видимся слишком редко. У вас все хорошо?» «Да, Франсуа», — ответил Джонсон, отступая на шаг от этого фонтана экспансивности. «Чрезмерно дружественное поведение беллина всегда означало наличие серьезной проблемы». «А вы, Франсуа», — спросил он, — «как ваши дела?» «Точно так же, точно так же. Но в моем возрасте это просто прекрасно». Он окинул взглядом раскопки, а потом заговорщическим жестом положил руку на плечо Джонстону. «Эдуард, я должен попросить вас о любезности. У меня возникла небольшая трудность». «Неужели? Вы знаете, это репортерша из «Экспресс». «Нет», — ответил Джонстон, — «совершенно не знаю». но он, Эдуард». Я уже разговаривал с ней по телефону. Она одна из этих заговорщиков. Капитализм зло, все корпорации ища де ада. Да-да, Эдуард, вы совершенно правы. Белин наклонился к его уху. Но она спит с министром культуры. Это вряд ли что-то меняет, спокойно отозвался Джонстон эдуард прошу вас люди начинают прислушиваться к ней она может причинить неприятности мне вам этому проекту джонстон вздохнул белин тоже вздохнул и продолжил вы знаете что существует иррациональное мнение будто американцы уничтожают чужую культуру, потому что у них нет своей собственной. Происходят всякие казусы с кино и музыкой. Была дискуссия насчет того, что американцам следует запретить работы на французских памятниках культуры. А? Это старые новости, заметил Джонстон. И ваш собственный спонсор МТК попросил, чтобы вы поговорили с нею. Разве? — Да, госпожа Крамер настаивала на том, чтобы вы побеседовали с этой дамочкой. Джонсон вздохнул снова. — Это отнимет у вас всего лишь несколько минут. — Обещаю вам, — заявил Беллин, махнув рукой в сторону Лендровера. — Она сидит в автомобиле. — Вы лично привезли ее? — удивился Джонсон. — Эдуард, я же пытаюсь объяснить вам. — необходимо принимать эту женщину всерьез. Ее зовут Луиза Дальвер. Крис увидел, что из автомобиля выходит стройная, смуглая женщина лет 45 с резкими чертами красивого лица. Она была элегантна в том стиле, присущем некоторым европейским женщинам средних лет, при помощи которого достигается сложный эффект при уменьшенной сексуальности. Было заметно, что она оделась для поездки. На ней была легкая рубашка цвета хаки и свободные брюки спортивного типа. На шее висела видеокамера и магнитофон. Деловой и целеустремленной походкой, держа блокнот в руке, она направилась к мужчинам. Но по мере того, как женщина подходила ближе, ее шаги замедлялись. Дальвер протянула руку. «Профессор Джонстон?» — произнесла она на безукоризненном английском языке. Ее улыбка была совершенно естественной и теплой. «Я не могу передать вам, насколько высоко ценю ваше согласие уделить мне время». «Вам не за что меня благодарить», — ответил Джонстон, поджимая ей руку. «Вы проделали длинный путь, мисс Дальвер». «Я буду счастлив оказать вам любое содействие». Джонстон все так же продолжал держать ее руку в своей, а она все так же продолжала улыбаться ему. Это длилось еще добрый десяток секунд, пока она не заявила в конце концов, что он слишком добр к ней, а он возразил, что, напротив, это наименьшее из того, что он смог сделать для нее». По раскопкам монастыря шла небольшая группа, разделившаяся на две части. Профессор и мисс Дальвер впереди, Белин и Крис чуть сзади, пытаясь, тем не менее, прислушиваться к тому, о чем идет речь. На лице Белина застыла тихая удовлетворенная улыбка. При взгляде на нее Крис подумал, что его спутник обнаружил новый способ вести дела со столь неприятным министром культуры. Что касается профессора, то его жена умерла много лет назад, и хотя какие-то слухи ходили, Крис никогда не видел шефа с другой женщиной. Он был очарован тем обликом, в котором сейчас предстал Джонстон. Тот не изменил своей манеры поведения, он просто полностью обратил свое внимание на репортершу. Из его поведения было видно, что в мире нет ничего более важного, чем его сегодняшние гости. И у Криса сложилось впечатление, что Дельвер задавала намного менее острые вопросы, чем намеревалась.